Глава 13. Заключение. Итак, мы завершаем обзор некоторых загадок рака и нашей естественной защиты. Что самое существенное мы должны сохранить в своей памяти, чтобы уберечь себя от рака или победить его. Чем мы можем помочь людям, которым угрожает рак? Что мы можем сделать, чтобы спасти нашу больную планету, которая больше не может поддерживать наше здоровье? Ключевые идеи, которые я изложил в этой книге и которые ежедневно использую для собственной защиты, можно суммировать тремя пунктами. Влияние образа жизни, важность осознанности, синергия естественных сил организма. Давайте последовательно рассмотрим эти идеи.